«Как вы пишете стихи?» Разговор за ужином о любви, о необходимости закрывать себя и о самоубийствах. Они увидели толпу, ожидавшую перед Национальным театром представления, которое вскоре должно было начаться. Несмотря на снег, который шел, не прекращаясь, молодые люди в пиджаках и рубашках Пришедшие из дома общежитий, безработные тунеядцы, собравшиеся для того, чтобы развлечься во что бы то ни стало, избежавшие из дома дети, все стояли на тротуаре перед дверью здания, построенного 110 лет назад. Были семьи, пришедшие в полном составе. Ка впервые увидел в Карсе открытый черный зонт. Кадефе знала, что в программе запланировано выступление К.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 что хоть он и слышал про себя музыку стихотворения и понял все его совершенство, но думал об эпеке и об ужине, на которое опаздывал, и от этого был чрезмерно счастлив. Закончив стихотворение, он торопливо прошел через холл отеля в маленькую квартиру хозяев. Тут во главе стола, накрытого посреди широкой комнаты с высоким потолком, сидел Тургут Бей. а по обеим сторонам от него дочери, Ипек и Кадифе. С другого края стола сидела третья девушка, и по элегантному лиловому платку на ее голове Каа сразу же понял, что это подруга Кадифе, Ханде. Напротив нее он увидел журналиста Сэр Дарбея. По странной красоте и неубранности стола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 Я беспокоился о вас целый день. Где вы были?» — произнес Тургутбей, подымаясь. Внезапно он приблизился к Ка и так его обнял, что Ка решил, тот заплачет. «В любой момент может случиться что-нибудь плохое», — сказал он трагическим голосом. После того, как Ка сел туда, куда ему указал Тургутбей, на другой конец стола, как раз напротив него самого, и, волнуясь,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 во всех подробностях написал в своей тетради о своем необъятном, безграничном счастье, которое чувствовал в тот момент, я совершенно точно знаю, что он чувствовал. Он постоянно шевелил руками и ногами, как счастливый ребенок, и дрожал от нетерпения, словно они с Эпек должны были сесть на ближайший поезд, который везет их во Франкфурт. Он представил, как свет, похожий на свет падавший от лампы с абажуром,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 Если твоя дочь придет на учебу, не сняв платок, мы закроем твой магазин, а тебя выгоним из Карса. В ответ на это отец сначала пригрозил Теслиме, что выгонит ее из дома, а когда это не подействовало, решил выдать ее замуж за сорокалетнего вдовца полицейского. И полицейский даже стал приходить в бакалейную лавку с цветами. Теслиме чувствовала такое отвращение к этому человеку,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 что Теслеме покончит с собой, так как она была верующей девушкой. Но когда я услышала, что она повесилась, я поверила первой. Я сразу же почувствовала, что если бы я была на месте Теслеме, то могла бы покончить с собой. Ханде заплакала. Все молчали. И Пек подошла к Ханде, поцеловала ее и погладила. Кадефе тоже подошла. Девушки обнялись. И Тургут Бей, держа издали в руках пульт дистанционного управления, начал говорить ей утешительные слова. Они все стали шутить, чтобы она не плакала. Тургут Бей, словно отвлекая маленького ребенка, показал ей жирафов на экране. И более того, Ханде, словно ребенок, готовый к тому, чтобы его отвлекли, заплаканными глазами посмотрела на экран телевизора.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 чтобы она не прекращала нашу борьбу, но поняв, что снять платок лучше, чем совершить самоубийство, решили помогать Ханде. Для девушки, которая считала платок повелением Аллаха и знаменем ислама, сложно потом снять его и выйти на люди. Ханде на много дней закрылась дома и пыталась сконцентрироваться на этом решении. Ка, как и другие, съежился от чувства вины, но когда его рука коснулась руки Ипек, внутри его разлилось чувство счастья. Пока Тургутбей быстро перескакивал с канала на канал, Ка прижался рукой к руке Ипек, желая ощутить то же счастье. Когда Ипек сделала то же самое, он забыл о грусти, царившей за столом. На экране телевизора появился спектакль в Национальном театре. Долговязый, Похожий на палку человек рассказал, что для него почетно участвовать в первой в истории Карса прямой трансляции. Пока оглашали программу «Спектакля», Среди душещипательных рассказов, откровений Галкипера национальной сборной, позорных тайн нашей политической истории, сценок из Шекспира и Виктора Гюго, неожиданных признаний, скандальных историй, имен незабвенных ветеранов истории турецкого театра и кино, шуток, песен и страшных сюрпризов, Ка услышал, как прочитали его имя, назвав его «наш самый великий поэт». спустя многие годы, тихо вернувшийся в нашу страну. Под столом Ипек взяла его за руку. «Значит, вы не хотите вечером идти туда?» — проговорил Тургут Бей. «Мне очень хорошо здесь. Я очень счастлив, сударь», — ответил К, еще сильнее сжимая руку Ипек. «Вообще-то я вовсе не хочу портить ваше счастье», — сказал Ханде.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 «Как пишутся стихи?» — ответил он. Хорошее стихотворение словно приходит извне, откуда-то издалека. Он увидел, что Ханде смотрит на него с сомнением. Скажите, пожалуйста, что означает для вас понятие сконцентрироваться? Я прилагаю усилия целый день на то, что хочу представить себя без платка, но ничего не получается». Вместо этого у меня перед глазами появляется то, что я хочу забыть. Что, например? Когда число девушек в платках увеличилось, из Анкары прислали женщину, чтобы она убедила нас снять платки. Эта убеждавшая нас много часов женщина разговаривала в комнате с каждой из нас в отдельности. Она задавала сотни вопросов, такие как «Твой отец бьет маму?»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 Каждый раз, когда я пытаюсь представить это, я в воображении превращаюсь в таких, как женщина, убеждавшая нас снять платок, либо в женщину, мечтающую о страсти. Если я хотя бы разок смогу представить себе, как с непокрытой головой вхожу в двери института, иду по коридорам и вхожу в аудиторию, я, даст Бог, найду в себе силы сделать это, и тогда стану свободной. Потому что я открою голову по своей воле,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 «И к тому же очень боюсь!» Он вскочил, словно на него нацелили пистолет. Это поверкло в изумление сидевших за столом. «Что такое?» – закричал Тургутбей, словно почувствовав направленное на них оружие. «Я не боюсь и ни на что не обращаю внимания», – сказала Ханде сама себе. Однако она тоже, как и другие, смотрела в лицо К, чтобы суметь определить, откуда исходит опасность. Спустя много лет журналист сэр Дарбей скажет мне, что лицо Ка в тот момент стало бледным, как полотно. Но вместо выражения лица человека, которому стало плохо от страха или от головокружения, у него на лице появилось выражение глубокого счастья. Он настойчиво говорил мне, что служанка проходила мимо, как вдруг комнату внезапно заполнил свет, и все утонуло в свете. С того дня Ка предстал в его глазах святым. Кто-то из находившихся в комнате в тот момент сказал «пришлось стихотворение». И все восприняли это с еще большим страхом и волнением, чем если бы на них было направлено оружие. Позднее, описывая происшедшее в тетради, которую он вел, Ка сравнит напряженное ожидание царившее в комнате с теми страшными моментами ожидания в детстве во время сеансов вызывания духов. 25 лет назад мы вместе с Ка, а также вместе с несчастливыми домохозяйками, пианистом, у которого были парализованы пальцы, с раздражительной кинозвездой средних лет, о ней мы спрашивали, она тоже приедет? И ее сестрой, которая то и дело падала в обморок, с отставным генералом, который заигрывал с увядшей кинозвездой, и нашим другом, который тихонько проводил нас в зал из дальней комнаты, принимали участие в этих вечерах, устраивавшейся, оставшейся с юных лет вдовой и сильно располневшей матерью этого нашего приятеля у нее дома на одной из окраинных улиц Нешанташи. В моменты напряженного ожидания кто-нибудь говорил «О дух!»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 Ипек впереди, Ка следом. Они прошли через кухню с приятным ароматом, где Захиде поливала хлебный кадаив сахарным сиропом и холодную комнату, и вошли в полутемную дальнюю комнату. — Ты сможешь здесь писать? — спросила и зажгла лампу. Ка увидел чистую комнату и две застеленные кровати. Он увидел тюбики с кремом, губную помаду,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 «Не вставай с кровати», — сказала Иппек. «Я не могу ни с кем целоваться под одной крышей с отцом». Она сначала не сопротивлялась поцелуям К, но потом, оттолкнув его, сказала, «Когда отец дома, мне это не нравится». Ка еще раз насильно поцеловал ее в губы и сел на кровать. «Нужно, чтобы мы как можно скорее поженились»,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 Я теперь очень боюсь вернуться во Франкфурт и стать счастливым. «Оставаешься в Стамбуле?» — сказал Эпек. Ка внимательно посмотрел на нее. «Ты хочешь жить в Стамбуле?» — прошептал он. Он очень хотел сейчас, чтобы Эпек у него что-нибудь попросила. Женщина почувствовала это. «Я ничего не хочу», — сказала она. Ка осознал, что торопится. Он чувствовал, что сможет оставаться в Карсе очень недолго, и что скоро не сможет здесь дышать, и что другого выхода, кроме как торопиться, нет. Они прислушались к неясным голосам, доносившимся издалека, к скрипу повозки, проехавшей перед окном, приминая снег. И пек стояла на пороге, держала в руках щетку и задумчиво вычищала ее от застрявших волос.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 Нас ждут в комнате. Там назревает какой-то заговор. Я это чувствую, но не могу понять, что случилось, — сказал К. Расскажи мне. Выключилось электричество. Пока Эпек стояла, не двигаясь, К. захотел ее обнять, но его охватил страх, что он вернется в Германию один. Он не шелохнулся. — Ты не можешь писать стихи в этой темноте, — проговорил Ипек. — Пойдем. — Что то хотела больше всего, чтобы я сделал для того, чтобы ты меня полюбила? — Будь собой, — сказал Ипек. Встала и вышла из комнаты. Ка был так счастлив, что сидит в этой комнате, что с трудом поднялся. Какое-то время он сидел в холодной комнате перед кухней, и там... В дрожащем свете свечи записал в зеленую тетрадь пришедшие ему на ум стихотворение под названием «Коробка из-под шоколада». Когда он встал, то оказался за спиной и пек. И едва он сделал порывистое движение, чтобы обнять ее и зарыться лицом в ее волосы, внезапно в голове у него все перемешалось, будто он окунулся в темноту. На кухне.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 огромные тени на стенках повернулись к Ка вместе с теми кто сидел за столом вы смогли и написать стихотворение спросил Тургут бей до этого помолчав несколько секунд он хотел сделать вид что не обращает на к внимания да поздравляю он дал в руку к стакан с сраккой и наполнил его о чем с кем бы я здесь не встретился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 но у него было такое доброе сердце, что он не мог быть неуступчивым атеистом. Ка почувствовал, насколько Тургутбея беспокоило то, что его дочери несчастливы, настолько он боялся и того, что то, что было привычно его миру, обрушится и будет утрачено. Это беспокойство не было связано с политикой. Это было беспокойство человека, который может потерять свое место во главе стола, Человека, ссорившегося и часами спорившего каждый вечер со своими дочерьми и гостями о политике и о существовании или несуществовании Аллаха, у которого в жизни это было единственным развлечением. Дали свет. В комнате внезапно стало светло. В городе так привыкли к тому, что свет неожиданно выключается и включается, что когда дали свет – Не было радостных криков, как было в детстве К в Стамбуле. Никто не волновался и не говорил «Ну-ка глянь, как бы не испортилась стиральная машина» или «Свечи я задую». Люди вели себя так, как будто ничего не произошло. Тургутбей включил телевизор и опять пультом управления начал переключать один канал за другим. Ка прошептал девушкам, что Карс – сверхъестественно тихое место. «Это потому, что мы боимся здесь даже собственного голоса», — сказала Ханде. «Это безмолвие снега», — сказал Ипек. Все, охваченные этим чувством поражения, долгое время смотрели телевизор, где медленно переключались каналы. Когда они под столом взялись с Ипек за руки, Ка подумал о том, что смог бы счастливо провести здесь всю свою жизнь, дремать днем на маленькой работе, а по вечерам смотреть телевизор, привязанный к контейнерной тарелке, держась за руки с этой женщиной.